Время в наше время. Эти семь миллиардов сапиенсов все менее зависят от капризов природы, зато все более подчиняются диктату промышленности и системы управления. Промышленная революция положила начало длинной цепочке экспериментов в области социальной инженерии и еще более длинному ряду беспрецедентных изменений повседневной жизни и человеческого менталитета. Один пример из многих – замена традиционного земледельческого цикла единым и жестким индустриальным рабочим графиком. Традиционное сельское хозяйство зависело от естественного времени и природных периодов роста. Большинство обществ не умело точно определять время и не очень к этому стремилось. Мир занимался своим делом без часов и планов, следя только за движением солнца и жизнью растений. Не было единого рабочего расписания, занятия резко менялись в зависимости от сезона. Люди знали, где находится солнце, с волнением ожидали признаков приближающегося периода дождей или поры сбора урожая, но не знали, который сейчас час, и мало беспокоились о том, который нынче год. Если бы заблудившийся путешественник во времени высадился посреди средневековой деревни и спросил прохожего, какой теперь год крестьянина, этот вопрос озадачил бы не меньше, чем странное одеяние незнакомца. В отличие от средневековых крестьян и башмачников, современной промышленности дела нет ни до времени года, ни до положения солнца на небе. Она возвела в культ точность и единобразие. Например, в средневековой мастерской каждый башмачник шил обувь от начала до конца, от подметки до пряжки. Если кто-то опаздывал на работу, других это не задерживало. Но на современной обувной фабрике стоит сборочная линия. Каждый работник производит лишь одну деталь обуви, и заготовка отправляется к следующему станку – Если оператор станка номер пять проспит, остановятся все машины линии. Чтобы избежать подобных проблем, все подчиняются жесткому расписанию. Рабочие являются на завод в строго определенное время. Обеденный перерыв у всех наступает одновременно, независимо от того, все ли успели проголодаться. Все отправляются домой по гудку, просигналившему окончании смены, даже если что-то не доделали. Промышленная революция превратила расписание и конвейер в единую матрицу практически для всех видов человеческой деятельности. Вскоре после того, как фабрики навязали людям свои правила, точное расписание было принято и в школах, потом в больницах, в правительственных учреждениях, бакалейных лавках. Если смена заканчивается в 17.00, то двери местного паба должны распахнуться в 17.02. Ключевым звеном в распространении новой системы стал общественный транспорт. Если смена начинается в 8.00, поезд или автобус должен подъехать к воротам фабрики к 7.55. Даже небольшое опоздание снизит выработку, злостные нарушители и вовсе будут уволены – В 1784 году в Англии появились маршруты амнибусов с расписанием. Публиковался только час отбытия, а не прибытие. В ту пору в каждом городе и поселке было местное время, которое могло отличаться от лондонского на несколько минут или на полчаса. В полдень по Лондону в Ливерпуле было, скажем, 12.20, а в Кентербери — 11.50. Кому какое дело, ведь не было ни телефонов, ни радио, ни телевидения, ни скоростных поездов. Первая коммерческая железная дорога соединила Ливерпуль и Манчестер в 1830 году. Десять лет спустя появилось первое расписание поездов. Поезд ехал гораздо быстрее конного экипажа, и разнобой в местном времени начал раздражать. В 1847 году английские железнодорожные компании провели совещание и решили указывать в расписании время по Гринвичской обсерватории, а не по местному времени. Ливерпуля, Манчестера или Глазго. К примеру, железнодорожных компаний последовали многие другие учреждения. Наконец, в 1880 году английское правительство законодательно постановило указывать по всей Великобритании время в соответствии с Гринвичем. Впервые в истории у страны появилось национальное время, и государство обязало граждан жить не по местному циклу от рассвета до заката, а по механическим часам. Из этого скромного начинания выросла всемирная сеть расписаний, синхронизированных до миллионных долей секунды. Средства вещания, радио и телевидения вошли в уже захронометрированный мир и стали главными его блюстителями и проповедниками. Радиостанции начинали каждый день с передачи сигналов точного времени, по которым дальние поселения и корабли в море сверяли часы. Позднее радиостанции установили правила передавать каждый час новости. И поныне в каждом выпуске новостей обязательным элементом, более важным, чем сами новости, остается сигнал точного времени. В годы Второй мировой войны новости BBC слушали и в оккупированной нацистами Европе. Каждая передача начиналась с трансляции курантов Биг Бена, волшебного звука свободы. Немецкие физики ухитрялись по малейшим изменениям в тоне колоколов определять погодные условия в Лондоне на тот момент. Бесценная информация для Люфтваффе. Когда это обнаружила английская разведка, живой звук знаменитых часов заменили записью. Для функционирования единой сети времени потребовались дешевые, но точные портативные часы. В Ассирии империях сасанидов и Инков часов не было. В средневековом европейском городе имелись обычно одни часы на всех, на высокой башне посреди городской площади. Точностью эти часы не могли похвастать, но поскольку других в городе не было, никто особенно и не тревожился. Сегодня в одной квартире найдется, скорее всего, больше часов, чем в целой средневековой стране средних размеров. Вы можете глянуть на часы, которые носите на запястье, сверить время с планшетом или телефоном, посмотреть на будильнику у кровати или на декоративные часы на кухонной стене, электронные часы микроволновки, телевизора или DVD. Тут уж нужно приложить серьезные усилия, чтобы не знать, который сейчас час. Люди по сто раз на дню смотрят на часы, потому что все должны делать вовремя. Будильник поднимает нас в семь утра. Пятьдесят секунд отводится на разогревание замороженного бутерброда в микроволновке. Три минуты на почистить зубы, электрощетка предупредит писком, успеть к семи сорока на поезд, после работы побегать в тренажерном зале на беговой дорожке, таймер сообщит, когда истекут полчаса, присесть перед телевизором в семь вечера и посмотреть любимое шоу, прерываемые в заранее известные моменты рекламой ценой тысячи долларов в секунду, а иногда выплеснуть свои страхи на психотерапевта, который отводит нашей болтовне час терапии длиной в 45 минут. Промышленная революция многое перевернула в человеческом обществе. Необходимость адаптироваться к производственному ритму – лишь один из примеров. Есть и другие –. урбанизация исчезновение крестьянства возникновение промышленного пролетариата расширение прав простого человека демократизация молодежная культура и распад патриархальной системы все эти изменения затмевает самые судьбоносные социальные революции из всех что когда либо постигали человечество Коллапс семьи и местной общины и их замещение государством и рынком. Мы уже говорили, что с древнейших времен люди жили небольшими тесно сплоченными общинами, большинство членов которых приходились друг к другу родственниками. Ни когнитивная, ни аграрная революция не нарушили этот уклад. Они склеили семьи в племена. потом в города, королевства и империи, но и после слияния семьи и общины оставались основными и прочными кирпичами любого общества. А промышленная революция ухитрилась за два с небольшим столетия раздробить эти кирпичи на атомы. Почти все традиционные функции семьи и общины перешли к государству и рынку.